Завтрашний день не был тяжелым. Он был кошмарным. Собранные в аудитории студенты слушать нас совершенно не хотели. Ладно, если бы они просто шумели. Так нет же, они шумели презрительно, не обращая на нас двоих никакого внимания. Они смеялись над каждой нашей фразой. Они отворачивались от продемонстрированных артефактов. Они задавали глупые вопросы, типа «Девушка, а можно с вами вечером погулять?» Мне не было жалко сорванной лекции, так тщательно подготовленной еще дома. Мне было жалко потраченных зря усилий Отто, свою тщательно выглаженную мантию и его аккуратно заплетенную бороду. В общем, первая лекция с треском провалилась. «Они не воспринимают нас как равных себе!» – обиженно сказала я в пустоту аудитории. «Что же ты хочешь?» – спросил полугном. «Для них мы – низшие существа, которые живут тихой и привольной жизнью, а они – спасители отечества, герои, стоящие на страже». «Герои! Они только и умеют, что мечами махать и заклинаниями разбрасываться!» Доказывая свою эффективность в борьбе с нежитью, заметил лучший друг. «Мне было очень обидно чувствовать себя вторым сортом. Когда-то Я мечтала, что стану великой магичкой, и все меня будут уважать. — Все! — фыркнул Отто. — Для этого надо сначала у своих же собратьев уважение добиться. У нас в горах как? — Я не выдержу. Еще полтора часа такого кошмара. Мне страшно. У меня язык не повернется что-то умное сказать, — перебила я Отто. — У тебя есть выпить? — Есть, — сказал запасливый полугном, доставая фляжку. «Только это ядерный самогон. Давай по глотку!» Я глотнула самогона, вытерла слезы и выдохнула. «Хорошо!» – просипел полугном, тоже сделав глоток. «По спецзаказу брал?» да еще!» «Закуски нет, развезет!» «Да кто там заметит? Они все равно нас не слушают!» Отто пожал плечами, протягивая мне самогон. Смотри только, не дури потом. Я за тебя отвечаю. Перед кем это еще? Я совершеннолетняя. Перед Бефом. Помявшись, сказал полугном. Он мне так и сказал. Смотри, Отто, чтобы без происшествий. Ты у нас гном серьезный, ответственный. А я, значит, несерьезная и неответственная. Обиделась я на вероломство наставника. Ловким движением... Я выхватила у лучшего друга фляжку и глотнула самогона. «Ах так, значит, не доверяет мне наставник!» «Никто меня не уважает!» «Ик!» Новую партию слушателей мы встретили во всеоружии. На полугнома напала меланхолия. Я же вытирала слезы и думала про мою несчастную глотку, горевшую огнем, про неудавшуюся жизнь и неправильный выбор профессии. «Вам плохо?» Спросил один из студентов. Я кивнула и прохрипела: «Воды « «Воды!» Жадность – мой порог. Надо было не хлебать самогон, как сок, а ограничиться одним глотком. Студент протягивал мне стакан воды, рассматривая, как диковинную игрушку. Аудитория притихла в ожидании цирка. Я выпила воду, вытерла слезы и прокашлялась. Перед глазами перестали летать звездочки. Голос вернулся. «Итак», – начала я, – «мы приехали рассказать вам про то, как важно для некоторых из вас выучиться на мастеров артефактов». Студенты рассмеялись. Я слушала ехидные выкрики и чувствовала, как приятное тепло самогона разбегается по всем сосудам. Жизнь налаживалась. «Да уж, спасут нас ваши артефакты, когда нежить прет!» «Зачем обвешиваться побрякушками, когда кольчуга и меч...» «И так тяжелые!» «Махать молотом в кузне? вольте «Есть гномы! Пусть они пашут!» Я обернулась на Отто. Он сидел с умиротворенной улыбкой на лице, наслаждаясь действием алкоголя. Я поняла, что он мне не помощник. «А ну, заткнитесь все!» Закричала я. «Когда я говорю, все остальные молчат!» «Ути-пути!» Сказал черноволосый студент за первой партой. «Ануша!» Я подошла к его столу. «А то как прокляну, что всю жизнь со слиными ушами ходить будешь!» «Да что ты!» Заулыбался тот. «Ты слабосильный теоретик. Меня, боевого мага, припугнуть решила! Ха!» «Ха-ха-ха!» Сказала я. «А ну встать! На дуэль меня вызываешь!» «А что?» Лениво сказал студент вынимая из-за пояса длинный кинжал. «Можно?» «Нет, дорогуша», — сказала я. «Понятно, что силой ты меня победишь. Я девушка, к тому же теоретик. Физической подготовки не имею. Давай-ка против равного противника. Например, тебе зомби и мне зомби. Моя теоретика-артефактная подготовка против твоей боевой». «Да ты хоть раз зомби видела?» — лениво спросил черноволосый. «Видела!» – гордо ответила я. «И не раз сражалась!» «Как видишь, жива!» «Тогда против инферно!» «Без проблем!» Народ в аудитории ошеломленно молчал. Я обернулась. Отто сидел с вытаращенными глазами, но слава небесным силам ничего не говорил. Отступать мне было некуда. «Давай ни мне, ни тебе!» – сказала я. «Выберем беспристрастного арбитра!» Каждый в аудитории напишет вид нежити и вообще кого угодно. Какую бумажку вытащим, с тем и будем сражаться. Черноволосый кивнул. Сразу несколько студентов сорвались с мест и выбежали в коридор. Остальные принялись перешептываться. «Госпожа, удача!» – взмолилась я. «Помоги! Пожертвую тебе 10 золотых! Поддержи и не оставь, иначе придет мне конец!» Двери аудитории открылись и в мгновение ока она оказалась переполненной. Народ шумел, азартно обмениваясь названиями опасной нежити и выдирая из тетради листочки. Мне оставалось только молиться. Отто превратился в памятник самому себе, но я представляла, что он мне устроит после окончания всего этого цирка. Если будет кому устраивать. «Вот жрец из храма, госпожи Удачи!» объявил какой-то студент. Затаскивая в аудиторию дряхлого старичка. «Я надеюсь, никто не возражает? Бегать далеко лень было, а тут это чудо мимо проходило». Жреца быстро ввели в суть дело. Он снял с себя шляпу и предложил кидать туда листочки. «Ну, госпожа удача, прояви женскую солидарность!» Я скрутила на счастье в кармане фигу и затаила дыхание. 10 зомби» объявил жрец. у у, -у, -у" Разочарованно простонала аудитория. Я выдохнула. «Могло быть и хуже. зомби у меня есть хоть какой-то шанс». «Как быстро вы сможете найти зомби?» спросила я у Черноволосова. «Вечером будут», ответил он. «В присутствии жреца мы заключили пари. Бьемся с зомби любыми доступными средствами». Очерченного места для битвы не покидаем. Побеждает тот, кто уничтожит нежить быстрее. «Если понадобится помощь...» Ухмыльнувшись, рариторец отвесил мне полупоклон. «Кричи стоп!» «Я учту!» – ответила я. Когда дверь захлопнулась за последним студентом, Отто спросил. «Где тебя хоронить?» «Под березкой. Всегда мечтала. Но с этим повременим». «Ты настолько уверена в своих силах?» Поразился полугном. «Нет, Ирга обещал поднять из могилы, если я умру до нашей свадьбы». А -а -а -а -а! пробормотал Отто. «Утешительное известие!» Мы помолчали. «Если ты сейчас начнешь вопить, что я сделала, зачем я это сделала и что мне теперь делать, я тебя сам убью. Не дожидаясь вечера!» – предупредил лучший друг. Вообще-то я именно так и хотела завопить, просто от осознания того, в какую кашу я вляпалась. Временно потеряла дар речи. Дверь с треском распахнулась, и в аудиторию влетел Ирга. «Я ее первый убью», – успел сказать полугном, прежде чем некромант схватил меня за плечи и затряс, как куклу. «Осторожнее!» – я даже не пыталась вырываться. «Остатки мозгов через уши вылетят». «А они были у тебя когда-нибудь?» С отчаянием спросил Ирга и сел на стол. «Кто, уши или мозги?» «Мозги в твоей глупой голове». «Не знаю», — честно призналась я. «Зачем ты ее напоил?» Горько сказал Ирга моему лучшему другу. «Не могли до вечера потерпеть алкоголики». «Откуда же я знал, что она такое учудит?» Возмутился Отто. «А ты ее первый день знаешь?» «Эй!» – закричала я. «Перестаньте обо мне говорить, будто меня уже зомби сожрали. Я еще жива и помирать не собираюсь». «Очень интересно, как это тебе удастся?» – вздохнул Ирга. «Совсем недавно вид одного зомби тебя приводил в ужас». «Я думала, ты мне поможешь». «Каким образом? Насколько мне известны условия, ты должна будешь сама справиться». «А откуда ты вообще это знаешь?» О вашем паре сейчас болтает весь университет. Просветил меня Ирга. Неслыханный случай. Какой-то паршивый теоретик бросает вызов самому ридеру. А кто он вообще такой, этот ридер? Самый успешный студент-второкурсник. Любимчик преподавателей. Ага, второкурсник. Я бы на твоем месте так не радовался. Предостерег Ирга. Зомби они прошли на первом курсе и он считает себя очень и очень крутым боевым магом. В таком возрасте еще не приходит осознание бренности бытия и своего несовершенства. Это очень опасный противник. А к тебе, значит, уже пришло сознание собственного несовершенства? Спросила я, мучаясь от комплекса неполноценности. Ко мне осознание собственного несовершенства пришло еще тогда, когда я в нежном возрасте хотела залезть на соседское дерево, наворовать слив и упала порвав ветками новое платье я отношусь к той категории исключительных людей которые практически совершенны ответил ирга что ты собираешься делать зомби не знаю призналась я у нас куча боевых артефактов обвешусь ими всеми и буду активировать по очереди а за это время тебя порвут на части сообщил ирга «Ты совсем в меня не веришь?» – спросила я. «Я верю», – отозвался полугном. «В то, что мне придется собирать твои кишечки, чтобы было что родителям в гробу привезти. Кишечки завоняются в дороге», – авторитетно сказал некромант. «Лучше другие части тела вести «Нет», – настаивала я. «Ты скажи честно, ты веришь в то, что я одолею зомби или нет?» «Я волнуюсь за тебя», – Уклонился от ответа Ирга. «Понятно!» Я обернулась к Отто. «А ты?» «А я верю!» Сказал он. «Потому что иначе мне придется оправдываться перед твоей мамой и бефом У тебя выбора нет, кроме как выжить!» «Я не про выжить! Я про то, что я одолею зомби!» Отто скептически хмыкнул. «Я почувствовала себя страшно одинокой и несчастной!»